были теперь так близко, что я, стоя на корме, смотрел прямо в лицо моего мертвого друга и видел, что злодеи, привязавшие его к мачте, слишком хорошо сделали свое дело. Я только успокаивал себя надеждой, что бедняга уже был мертв, когда судно загорелось, и что мне нечего упрекать себя в том, что он погиб такой ужасной смертью. Спасти же его тело из пламени было делом, на которое не решился бы теперь. Ни один человек. Мы молча следили, как огонь, С удивительной быстротой охвативший яхту, Пожирал одну за другой всей части. Вот подул ветер, и пламя кровавым знаменем На мгновение возметнулось в воздух, Затем огненный остров качнулся, нырнул и все разом погрузился во мрак. «Вечная память доброму судну», — сказал Дэн. «Вечная память бедному другу», — прошептал я. «Мир праху его». И в тот момент, когда злополучное судно пошло ко дну, Я отдал бы полжизни, чтобы пожать руку Мартина Холля, этого добровольного мученика, отважного человека, смело и сознательно пошедшего навстречу смерти. Вперед крикнул я людям, застывшим на веслах. И когда они снова принялись грести, то по-прежнему стали выкрикивать «Гэй! Алло!» как будто тот, к кому обращался этот крик, мог их слышать. Родрик хотел сказать мне что-то, но голос у него замер на полуслове, и он только молча пожал мою руку. Мэри встретила нас на палубе сельзиса, бледная безмолвная, и команда, остававшаяся на судне, не расспрашивала ни о чем. А мы ничего не сказали им и пошли вниз. Я, заперся в своей каюте, и, несмотря на крайнюю усталость, зажег лампу и стал читать бумаги, завещанные мне Мартином Холлем. Не без некоторого жуткого чувства, так как это было завещание покойного. Рукопись Мартина Холля. Бумаги, врученные мне Мартином Холлем, лежали в большом конверте за несколькими печатями и состояли из нескольких листов мелкого письма-рукописи, нескольких рисунков и вырезок из разных газет французских, итальянских, английских. Прежде всего, я просмотрел рисунки. На одном из них был изображен ревущий Джон и тут же подля смутный обрис лица того ирландца, который носил прозвище Четверглазову. Затем на другом рисунке был представлен корпус большого военного судна, насколько я мог судить, еще недостроенного, достроенного, на котором еще производились работы. Я полагал, что газетные вырезки должны служить как бы пояснением к этим рисункам. Действительно, в одной из них говорилось о происходившей под величайшим секретом постройке весьма выдающегося боевого судна для одной из южноамериканских республик. В другой вырезке сообщалось, что это судно стоило громадных денег, потребовало невероятного труда и искусства мастеров, построено по совершенно новому образцу и не имеет себе подобного. А потому строительная компания, исполнившая этот заказ, До поры до времени слагает себя всякую ответственность за него, отказываясь давать о нем какие бы то ни было сведения. Все это мне казалось не особенно понятным, и я никак не мог связать эту постройку судна с событиями последних дней, и потому, отложив в сторону вырезки и рисунки, занялся рукописью Мартина холле. Я прочитал заголовок «Некоторые сведения».